Голова моя разрывалась на части, мысли путались, злоба и ярость душили меня. Какое-то необъяснимое состояние овладело мною. Я ринулся на труп и начал избивать его резиновой палкой. В бешенстве и остервенении я бил куда попало. Все божеские и человеческие законы в эту минуту были попраны. Пуришкевич говорил мне потом, что зрелище это было настолько кошмарное, что он никогда его не забудет. Тщетно пытались остановить меня. Когда это, наконец, удалось, я потерял сознание. В это время великий князь Дмитрий Павлович, поручик Сухотин и доктор Лозаверт приехали в закрытом автомобиле за телом Распутина. Узнав от Порешкевича обо всем случившемся, они решили меня не беспокоить. Завернув труп в сукно, они положили его на автомобиль и уехали на Петровский остров. Там, с моста, тело Распутина было сброшено в воду. Глава пятнадцатая Я проснулся после глубокого сна в таком состоянии, точно очнулся от тяжелой болезни или после сильнейшей грозы вышел на свежий воздух и дышал всей грудью среди успокоенной и обновленной природы. Сила жизни и ясность сознания вновь вернулись ко мне. Вместе с моим камердинером мы уничтожили все следы крови, которые могли выдать происшедшие события. Когда в доме все было вычищено и прибрано, я вышел во двор принимать дальнейшие меры предосторожности. Надо было какой-нибудь причиной объяснить выстрел, и я решил пожертвовать одной из дворовых собак. План был простой. Сказать, что гости, уезжая от меня, увидели на дворе собаку, и один из них, будучи на веселе, застрелил ее. Мой камердинер, взяв револьвер, пошел во внутренний двор, где была привязана собака, завел ее в сарай и застрелил. Труп ее мы протащили по двору, по тому самому месту, где полз распутен, для того, чтобы затруднить анарис крови, а затем бросили его за снежный сугроб, где еще так недавно лежал убитый старец. Чтобы сделать невозможными поиски полицейских собак, мы налили камфоры на кровяные пятна, видневшиеся в снегу. Когда внешняя сторона скрытия следов убийства была закончена, я призвал всех случайных свидетелей события и объяснил им смысл происшедшего. Они молча меня слушали, и по выражению их лиц видно было, что все решили, непоколебимо хранить тайну. Уже светало, когда я вышел из дому и отправился во дворец великого князя Александра Михайловича. Все та же мысль, что сделан первый шаг для спасения России, наполняла меня бодростью и светлой верой в будущее. Войдя в свою комнату во дворце, я застал в ней брата моей жены, князя Федора Александровича не спавшего всю ночь в ожидании моего возвращения. Слава Богу! Наконец ты! Ну что? Распутин убит. Но я не могу сейчас рассказывать ничего. Я слишком устал, — ответил я. Предвидя на завтра целый ряд осложнений и неприятностей, и, сознавая, что мне необходимо набраться новых сил, я лег и заснул,